Глава четвертая Здание ведьминского факультета в этот обеденный час словно вымерло. Адриан вихрем промчался по пустынным коридорам, и мне пришлось почти бежать, лишь бы не отстать от него. Поэтому на крыльцо я выскочила, запыхавшаяся от столь быстрого шага. Благо, что тут Адриан остановился, милостиво позволив мне немного отдохнуть после стремительного броска. «А теперь идем в хижину Эрны, да?» – выпалила я, слегка отдышавшись. «Теперь я иду в хижину Эрны», – исправил меня Адриан. «А ты отправляйся в общежитие». «Почему это?» – обиженно вопросила я. «Потому это?» – в привычной своей манере отрезал он. Я также привычно насупилась. «Вот не нравится мне, когда Адриан начинает говорить таким жестким тоном». «Сразу же себя не в своей тарелке ощущаю, как будто чем-то его разозлила. «Будь немного помягче с девочкой», – неожиданно вступилась за меня Аспида. «Понимаю твое недовольство. Проблемы впрямь на тебя немало навалилось. Но она-то тут при чем?» «А я ее ни в чем и не обвиняю», – хмуро заметил Адриан. Перевел на меня взгляд и с принуждением улыбнулся. Заговорил опять. Но в его голосе, словно против воли, то и дело проскальзывали раздраженные нотки. «Прости, не хотел тебя обидеть. Но с Эрной я буду разговаривать один, и это не обсуждается». «Почему?» Все-таки повторила я вопрос, хотя понимала, что вряд ли добьюсь каких-либо комментариев по поводу его решения. Губы Адриана дрогнули, и я приготовилась услышать в ответ лаконичное «потому», но этого не произошло. «Габи, Эрна...» темная ведьма, все-таки снизошел до объяснений Адриан. Они – существа крайне непредсказуемые и опасные. Кто знает, как она отреагирует на мое намерение окутать ее хижину блокирующими чарами. Вдруг осмелятся на нападение. И самым логичным и простым для нее будет ударить именно по тебе, как по самому слабому и неподготовленному человеку. «Не хочу отвлекаться и дергаться из-за страха пропустить нападение. Это во-первых». После чего самым возмутительным образом замолчал, будто решив, что сказал достаточно. «А во-вторых...» Не утерпев, все-таки спросила я. Адриан почему-то нахмурился. Тонкая вертикальная морщинка расколола его переносицу. От крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие складки недовольства. «А во-вторых...» «Тебе не стоит слышать, как драконы разговаривают с теми, кого считают опасными». Внезапно вместо него ответила мне Аспида. «Зрелище это. Очень тревожное и иногда по-настоящему пугающее». Естественно, после столь интригующих слов я просто-таки воспылала желанием отправиться вместе с Адрианом. Но очень интересно, как будет происходить его беседа с Эрной. «Нет», — сказал, как отрезал Адриан без проблем угадав все мои мысли. «Нет, нет и нет. Даже не проси. Это не обсуждается». «Ну и пожалуйста», – буркнула я, немедленно обидевшись пуще прежнего. «Не сильно-то и хотелось. Правда, если честно, хотелось сильно. Все-таки есть что-то весьма притягательное, но в то же время и пугающее в том, как Адриан сердится». Вспомнить хотя бы его разговор с ректором, после того, как он порталом отправил меня и парней из хижины Эрны. Честное слово, аж кровь в жилах леденела от его негромкого голоса. Сердце то замирало от испуга, то начинало бешено биться. А когда Адриан все свое недовольство обрушил на ректора, то я на некоторое время вообще дышать перестала. И была бы не прочь вновь пережить все эти эмоции, точно зная, что его гнев обращен на другого, так сказать, в качестве постороннего зрителя, которому ничего не грозит. «Ух, девочка, а ты любишь играть с огнем», прозвучало в голове довольное отоспиды. «Еще одно подтверждение тому, что я не ошиблась в своем выборе». «Отправляйся к себе, Габи», непривычно жестко приказал Адриан. «И готовься к сдаче курсовой». Варить зелье ты будешь под моим неустанным наблюдением. Но на мою помощь можешь не рассчитывать. Как я и сказал госпоже Тейс, мне просто нужна уверенность в том, что все сделано по правилам. Как-никак, но собственной шкурой придется рискнуть. Поэтому не трать времени даром, а садись за учебник. Никаких привилегий, учти это. Вот только рецепта теневого зелья в учебнике по зельеварению за первый курс нет, огрызнулась я. Да. «Но ведь где-то ты его раздобыла!» – парировал Адриан. Добавил с нажимом, заметив, что я вскинулась продолжать спор. «Брысь, Габи! Разговор окончен!» Столько стали прозвучало в последней фразе, что мой язык как будто примерз к небу. Я напоследок одарила Адриана кипящим от возмущения взглядом. Гордо вскинула голову и круто развернулась на каблуках, готовая удалиться с величественной осанкой. «И да, Габи!» полетела уже в мою спину. «Мой тебе настойчивый совет. Из комнаты ни шагу. Поняла? А иначе что?» Фыркнула я. Кинула на Адриана быстрый взгляд из-за плеча и чуть не рванула со всей возможной скоростью прочь. Потому как его глаза вдруг полыхнули желтым пламенем. Тем самым, что я уже видела прежде, при сдаче курсовой. И мне сразу же расхотелось продолжать спор. Да и вообще, внезапно стало очень неуютно и страшно. «Лучше тебе не знать, что будет в том случае, если ты ослушаешься». Очень тихо и очень внятно сообщил Адриан. «Ясно. И я не угрожаю. Всего лишь предупреждаю». Не дожидаясь моего ответа, взмахнул рукой и рядом разъявил черную пасть в портал, куда он немедленно шагнул, не дожидаясь моей реакции на столь вопиющий шантаж. «Какой же он вредный все-таки!» Немедленно пожаловалась я вслух, благоразумно дождавшись, когда прокол в пространстве схлопнется. «Просто жуть!» «Драконы все такие!» прозвучало в моей голове снисходительное. «Ты еще с его отцом не знакома, «Поверь!» «Адриан на его фоне!» «Так, милый, доброжелательный мальчик!» «Чем дальше, тем страшнее!» проворчала я. Мне и встреча с его матушкой хватило по уши. «Привыкай», – жестокосердно посоветовала Аспида. «Потому как ты, считай, уже вступила в славный род драйгонов, а родственников не выбирают». Я кисло поморщилась. Если честно, устала я спорить со Аспидой по поводу того, что моя так называемая помолвка рано или поздно, но все равно окажется разорванной. По-моему, скорее небо рухнет на землю, Рогатый бог выберется со знанки мира, чем она согласится со мной в этом вопросе. Ага, так точно, жизнерадостно подтвердила Аспида. Не устану повторять, что ты зря тешишь себя надеждами. Я еще немного повздыхала на крыльце о вселенской несправедливости, а затем неторопливо спустилась с крыльца и отправилась к общежитию. Понемногу дурное настроение отступало. «Я шла, наслаждаясь пригожим солнечным деньком. И не скажешь даже, что через пару недель будет Новый год. Погода зимой в Линне чаще всего теплая, без заморозков и затяжных ненастей. Но бывают и неудачные годы, когда с конца осени и до начала весны почти без перерыва льют затяжные дожди. А небо такое серое и низкое, что пригибает голову к земле». Однако улыбка, появившаяся на моих губах после приятной недолгой прогулки, моментально исчезла, когда я увидела компанию девушек, расположившихся на скамейке около входа в общежитие. Аурелия и ее подружки. Демоны. Опять они. Что эти противные девицы тут забыли? Как-никак, но все-таки они представительницы так называемой золотой молодежи Линна. Негоже любимым дочкам из богатых семейств, И кшаться с какими-то простолюдинами и бедняками. В принципе они вообще неделями не появлялись на территории академии. Нет, были конечно редкие случаи, когда кто-нибудь из этой компании все-таки удосуживался почтить своим присутствием какое-либо занятие. Иногда они даже в столовой могли посидеть, где с радостью занимались перемыванием косточек всем знакомым, как например сегодня. Но прежде, К общежитию никто из них и близко не подходил. Да и зачем, если у каждой из них имелся личный кучер, готовый в любой момент увести нагулявшуюся красотку в родовой особняк, где ее поджидала целая толпа прекрасно вышкаленных слуг, готовых исполнить любой каприз госпожи. Я сначала замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Закадычные подружки Аурелия, Меган и Дендра о чем-то негромко переговаривались, стоя прямо рядом с крыльцом. «Я не смогу войти в общежитие, не миновав эту троицу. И это очень плохо. Вряд ли они стоят тут просто так и обсуждают погоду. Скорее поджидают кого-то. И интуиция подсказывает, что именно меня. Видимо, жаждут поквитаться после короткой стычки в столовой, закончившейся не в их пользу». Наверняка я услышу много ласкового в свой адрес. Наверное, будет лучше, если я еще немного прогуляюсь. Не собираются же они стоять тут вечно. Надеюсь, в конце концов им надоест, и они отправятся по своим делам. Жаль, что никак не услышать, о чем они там толкуют. Но беседа явно идет жаркая. Вон как Аурелия руками размахивает. Словно пытается убедить в своей правоте подруг, которые внимали ей в почтительном молчании. В этот момент Аурелия словно почувствовала мой взгляд. Настороженно повела головой из стороны в сторону, оглядываясь. И я поспешно нырнула за пышный колючий куст, усыпанный мелкими розовыми цветами. Фух, вроде бы не заметила. Неужели ты их испугалась? Язвительно поинтересовалась Аспида. Я неопределенно пожала плечами. Не могу сказать, что я боюсь. Скорее опасаюсь. Не люблю конфликты. Всегда стараюсь избегать их по мере возможностей. Язычок у Аурелии острый. Да и девица она вредная и злопамятная. Если отвечу ей на оскорбление, то сделаю лишь хуже себе. А стоять и выслушивать ее сомнительные шуточки – тоже удовольствие ниже среднего. Зачем стоять? Зачем выслушивать? Зачем ругаться? Вдруг промурлыкала из густой тени под кустом. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Морок. Наконец-то я его услышала, а то уж подумала, что он все-таки остался в замке Адриана. «Нет, не остался», – заверил меня по-прежнему невидимый кот, подслушав мои мысли. «Просто выполняю данное Адриану обещание и не высовываюсь» используя для этого призрачную форму своего существования». «Ну да, согласна с ним. Никогда бы не подумала, что под кустом кто-то прячется. Пожалуй, лишь самый пристальный взгляд заметит, что тень на вид слишком плотная и как будто осязаемая». «Сдается. У тебя есть какой-то план?» На этот раз полюбопытствовала вслух Аспида. «Ага, есть», – подтвердил кот. «Какой же?» Спросила на этот раз я. «Сейчас узнаешь!» Заверил меня Морок и внезапно скомандовал. «Вперед!» И столько власти прозвучало в его приказе, что я сама не заметила, как сделала шаг. Правда, тот же испуганно ойкнула, осознав, что после этого оказалась на открытом пространстве. Попятилась была, желая вновь нырнуть за спасительный куст. Но было слишком поздно. Аурелия которая в очередной раз осматривалась вокруг, увидела меня. Ее пухлые губы дрогнули, разошлись в улыбке, более напоминающей хищный оскал, и она двинула локтем в бок Дендре, которая стояла рядом. Та эффектным и хорошо отрепетированным движением откинула назад густую гриву из сине-черных волос. Смерила меня пронзительным взглядом синих глаз и тоже ухмыльнулась. Вслед за ней. Мое появление заметила и Меган. В отличие от высоких подруг с точенными фигурками, она была коренастой и весьма плотного телосложения. Этот недостаток Меган безуспешно пыталась компенсировать дорогими нарядами вызывающих расцветок. Увы, обычно они были настолько безвкусно подобраны, что лишь подчеркивали недостатки ее внешности. Вот и сегодня. Алое платье так туго обтягивало телеса Меган, что рисковала лопнуть по швам при малейшем неосторожном движении. И вот теперь вся эта троица без малейшего стеснения уставилась на меня. От столь неприкрытого жадного внимания стало не по себе. Зуб даю, они задумали что-то очень и очень нехорошее в мой адрес. «Быть может, все-таки сбежать? Я тебе сбегу!» Зло зашипела Аспида. «Не позорь честь рода драйгонов! Ты избранница дракона, а стало быть...» Сильна духом и храбро сердцем. Вот и еще один минус быть невестой Адриана. Потому как сейчас я отчаянно трусила, оказавшись в пересечении сразу трех взглядов. Да и вообще, буду честной, смелость никогда не была отличительной чертой моего характера. А теперь будет, заверила меня Аспида и повторила приказ Морока. Вперед! Я все еще медлила под ложечкой ныло все сильнее и сильнее от предчувствия неминуемых бед. Как назло и народа нет никакого, как будто вымерло все вокруг. «Ну и что ты там застыла?» Аурелия не выдержала и первой прервала затянувшуюся паузу. «Как там тебя? Даби, что ли?» «Габи», — хмуро исправила я, хотя понимала, что Аурелия прекрасно знает мое имя, просто желает лишний раз уколоть. «Да-да, Даби!» С нажимом повторила она, подтвердив мою мысль. «Подойди-ка поближе, поговорить с тобой хочу». «Не о чем мне с тобой говорить». Фраза так и не прозвучала вслух, а я с немалым удивлением вдруг обнаружила, что бодро шагаю по направлению к компании девиц. «Опять проделки Аспиды. Честное слово, меня немало раздражает то, как лихо она берет контроль над моими действиями. Войдешь в рот драйгонов, и все изменится» поторопилась успокоить меня Аспида. «Став законной супругой Адриана, ты получишь такую же законную власть надо мной». «Утешила» называется. Продолжить спор я не успела, потому что как раз подошла к девицам. Дендра и Меган опять заулыбались, причем сделали это пугающе одинаково и одновременно. А вот Аурелия не торопилась присоединиться к ним в непонятном веселье». Она была серьезной и очень сосредоточенной. Признаюсь честно, это пугало даже больше, чем у ее подружек. «Да, Бим, проговорила она, глядя на меня в упор. «Скажи честно, тебе жить надоело». «Ого! Такого начала я точно не ожидала». «В смысле?» — настороженно переспросила я. «Какого демона ты, распутная нищая заморашка, лезешь к парням из знатных родов?» Все с той же обескураживающей прямотой спросила Аурелия. «Ладно, в постель к аудитору успела юркнуть. Так он взрослый мужчина. Понимает, что ты из себя представляешь. Попользуется в свое удовольствие да выкинет. А вось кто следующий подберет. Но ты с какой-то стати решила, будто имеешь право нормальных парней портить». «Портить?» Язвительно протянула Аспида. «Странно». «Обычно именно парни девушек портят избивают с пути истинного». Насмешливый тон змейки чуть умерил мое искреннее негодование. Я была настолько возмущена гадкими словами Аурелии, что невольно сжала кулаки. Но после высказывания Аспиды усилием воли заставила себя разжать их. «Спокойнее, Габи, спокойнее. Не поддавайся на провокации. Уверена, что Аурелия только этого и ждет». Та тем временем... Сделала паузу, как будто ожидала от меня какой-либо реакции. Но я помалкивала. Пусть продолжает. Вступить в разговор я всегда успею. «В общем, чтобы я тебя рядом с Ноэлем и близко не видела», — завершила Аурелия. «Ясно?» «Неа». Как и следовало ожидать, Аспеда решила самостоятельно провести разговор с наглой девицей, в очередной раз заговорив моими устами. «Нет». А Урелия высоко скинула брови, как будто в удивлении. «Ты смеешь перечить мне? Да ты хоть знаешь, кто мой отец?» «Не знаю и знать не хочу», – честно ответила я. «И можешь не утруждать себя и не потрясать регалиями своих родителей. Мне абсолютно плевать на это». Девушки явно не ожидали от меня такой реакции. Наверное, рассчитывали, что простого внушения и парочки оскорблений окажется достаточно для того, чтобы я убежала в слезах. Возможно, если бы не вмешательство Аспиды, я бы так и поступила. Нет, плакать не стало бы, но поторопилась удалиться. Не в моих правилах лезть на рожон. «Не поняла!» После короткой паузы протянула Аурелия. «Дабби, ты что?» «Оно и видно, что ты на редкость непонятливая», – перебила я. «Интересно, читать и писать хоть умеешь? А то твои умственные способности вызывают огромные вопросы». «Особенно если учесть то обстоятельство, что ты даже мое имя запомнить не в состоянии». Изысканная аристократическая бледность стремительно покинула лицо Аурелии. На ее щеках разгорелись некрасивые пятна злости. «Кажется, одна маленькая простолюдинка слишком много о себе возомнила», – прошипела она. «Смотри, аудитор уже совсем скоро закончит проверку и покинет Академию». «И тогда ответишь за все!» Я неожиданно даже для себя сделала шаг вперед. Теперь я стояла так близко от Аурелии, что ощущала тонкий аромат дорогих духов, окутывающий ее подобной невесомой вуали. Так, что-то мне это не нравится. Чует моя печень, на одном обмене взаимными любезностями Аспида останавливаться не собирается. В глазах Аурелии промелькнул слабый сполох недоумения. Она покачнулась было назад, словно испугавшись, не собираюсь ли я самым прозаическим и вульгарным образом вцепиться ей в волосы. Но сразу же остановилась. искоса глянула на притихших подруг. Те, однако, вступиться за нее не торопились. Дендра как будто заснула с открытыми глазами. Она безучастно смотрела поверх моей головы, а из уголка полуоткрытого рта свисала тоненькая ниточка слюны. Меган тоже не двигалась и никак не реагировала на происходящее. И выглядело все это, если честно, весьма и весьма жутковато. «Девочки!» – растерянно спросила Аурелия. «Что это с вами?» – тронула за руку Дендру. Но та даже не пошевелилась, продолжая оставаться в ступоре. «Что ты с ней сделала?» – Аурелия перевела на меня взгляд. Пыталась грозно сдвинуть брови но на ее лице слишком явственно отражался испуг. «Сейчас узнаешь», — соскользнула с моих губ, «потому что тоже я сделаю и с тобой». Аурели отшатнулась, ее глаза расширились от ужаса. Она метнулась к Меган, затрясла ее за плечи, но та безвольно покачнулась, как марионетка с оборванными нитями. «Что ты за чудовище?» — прошептала она, оборачиваясь ко мне. Ее голос дрожал, выдавая страх, который она тщетно пыталась скрыть за маской презрения. Я сама едва понимала, что происходит. Внутри будто разрывалось. Холодная уверенность аспиды пульсировала в висках, а мое собственное сердце бешено колотилось, словно птица в клетке. «Это не я!» – хотелось крикнуть, но губы предательски сомкнулись. Вместо этого Из горла вырвался низкий смешок, чуждый моему голосу. «Ты сама все испортила», – прозвучало из моих уст. И я почувствовала, как кожа на руке загорелась огнем, когда живая татуировка пошевелилась, насыщая каждое свое слово ядом. «Твои куклы больше не танцуют. Твои подруги, они же куклы, да? Всегда делают только то, что ты им прикажешь. Но теперь все иначе». Хочешь присоединиться к ним? Признаюсь честно, вкрадчивая речь о спиде напугала меня, наверное, не меньше, чем Маурелию. Та, по-моему, вообще была на грани обморока. Кожа посерела, зрачки расширились неимоверно. Тень под ближайшим кустом внезапно зашевелилась, и морок материализовался из темноты. Его шерсть переливалась, как жидкий дым. То и дело падало призрачными клаками на землю и тут же таяло. Изумрудные глаза сверкнули, когда он обвел взглядом замерших девушек. Да, именно так я и хотел! Проворчал кот, усаживаясь у моих ног. Ужас, паника, ночные кошмары все этой троицы точно обеспечены. Но не слишком ли мягко? Они заслужили большего. Последнее слово. Он выдохнул как будто с вожделением. Кровожадно облизнулся, словно невзначай показав немалых размеров клыки. При этом он многозначительно смотрел прямо на перепуганную девушку. Глаза Аурелии округлились, рот приоткрылся. «Пожалуйста!» Хрипло выдохнула она, затравленно глядя на меня. В ее глазах читалась животная паника. Та самая, что заставляет зверей выть от страха в капканах, а потом отгрызать себе лапу, лишь бы освободиться. Мое дыхание участилось. Ладонь сама потянулась к ее подбородку, заставив Аурелию вздрогнуть от прикосновения. «Ты дрожишь», – прошептала Аспида через меня. И я наклонилась к ней так близко, что наши носы почти соприкоснулись. «Как мышонок перед змеей. Хочешь знать, что будет дальше?» «Не хочу», – затравленно прошептала Аурелия. «Пожалуйста, Габи!» «А, то есть ты все-таки помнишь мое имя?» Короткий низкий смешок вырвался из моей груди. Я, стыдно признаться, но мне вдруг стало нравиться все происходящее. Чужой страх словно обволакивал меня плотной пеленой. Не скрою, это было приятно. Но очень приятно. Потому что передо мной был враг. И я не делала ничего дурного» просто желала поквитаться за прошлые обиды. «Моя девочка!» – ласково мурлыкнул Морок, подслушав мои эмоции. «Истинная из рода драйгонов!» – подтвердила вслух Аспида. Я не ошиблась в выборе. Аурелия некрасиво разъявила рот, как будто желала позвать на помощь. Но тотчас же вокруг нее засеребрились какие-то чары. И созданы они были не мною, Крик так и не сорвался с ее губ. Она несколько раз с нем воздух открытым ртом и замерла, затравленно глядя на меня. «Помни, птенчик, страх – лучший учитель. Надеюсь, ты усвоил урок, и мне не придется его повторять». «И да, не я это сказала, это прошептал морок, опять спрятавшийся в густой тени под кустом. Она странным образом задрожала» исказилась вне всяких законов бытия, будто в них притаилось что-то с кошачьими ушами и острыми клыками. Аурелия кинула затравленный взгляд в ту сторону, но почти сразу покорно склонила голову. «Приятного!» — небрежно бросила я напоследок и гордо вошла в здание общежития.